Глава 19 Глин зажмурился. Смотреть в небо на верхушке скал, откуда друзья наблюдали его поражение, не было сил. Внезапно издалека донеслись дикие вопли. Голова Фьорда дернулась кверху. Глин открыл глаза и проследил за его взглядом. К небу задрались и все головы на трибунах. В переплетении проволок высоко над ареной барахтался синий дракон. Остальные пленники с криками цеплялись за свои скалы, чтобы не упасть следом. «Цунами!» Должно быть, кинулась вниз, чтобы помочь, но путы оказались слишком крепкими, и теперь она билась в них, как муха в паутине. «Взять ее!» — взревела Пурпур, и все стражники вокруг арены поднялись в воздух. Сердце углина подпрыгнуло. «Неужели шанс?» Убить в Фьорда, пока тот отвлекся. Надо, очень надо, другого выхода нет. Почему это должно быть труднее, чем наброситься на беззащитные яйца соседей по гнезду? Он не мог. Все равно не мог. Ледяной дракон был таким же пленником, как он сам. За что лишать его жизни? Пророчество никогда не исполнится, — подумал Глин. И все из-за меня. Все вокруг по-прежнему смотрели только в небо. Вот почему один только глин увидел как на морде и шее фьорда вдруг появилась россыпь крошечных черных капелек. Ледяной дракон вздрогнул и отпустил лапу, чтобы смахнуть брызги, но не успел он коснуться своей морды, как послышалось слабое шипение. Капли пузырились и дымились, а чешуя под ними плавилась, как воск. Фьорд отчаянно завыл. Страшнее земляной дракончик в жизни ничего не слышал. Судя по всему, боль была невероятная. Тот дракон, которого убила беда, тоже так завывал перед смертью, но не прямо в ухо глину. Одна капля попала в глаз, и на его месте уже дымилась черная дыра с обугленными краями. Морда ледяного дракона сползала на бок, словно подтаявшая ледяная шапка. Он отпустил глина совсем и повалился на песок, судорожно сжимая лапами, теперь уже свое горло. Глин снова зажмурился. Его тошнило. Почему смерть не бывает чистой, безболезненной и быстрой? Почему она бывает вообще? Он вдруг обернулся. Кто? Откуда? Чьи это брызги? Они могли прилететь только со стороны королевского балкона. Все зрители по-прежнему не отрывали глаз от цунами. Вниз смотрели только трое. Королева Пурпур улыбалась. Ореола, казалось, дремала. Беда! В ее глазах был ужас. Смерть фьорда публика встретила бурными аплодисментами и довольным ревом. Глина отправили назад на скалу и привязали. Цунами тоже вернули на прежнее место, добавив к проволоке еще и цепи. Соседи, едва не поплатившиеся жизнью за ее буйство, гневно шумели не в силах успокоиться. Но она довольно помахала глину хвостом, что, впрочем, едва ли отвлекло дракончика от невеселых мыслей. В конечном счете он победил. Но разве честно? Сил у него не оставалось, и воли к убийству так и не нашлось. Кто-то другой все сделал за него. Тем не менее, душу терзало чувство вины. За Фьорда, за Бархана, за жалкую участь Ореолы, за солнышко, где бы та ни была, за звездокрыло, который наверняка не переживет своего боя, да и за цунами. Может, она и победит, если не убьют раньше за строптивость, но на свинью, которую притащил стражник, Глин даже смотреть не мог в панике она с визгом носилась по площадке пока не сковырнулась в пропасть тогда он стал чувствовать себя виноватым и перед ней хорош убийца нечего сказать второй бой в тот день он смотреть не стал лег и повернулся спиной морской дракон дрался с варишкой пойманным в лесу когда то глин полагал зная о судьбе королевы оазис что воришки все же бывают опасны но с тех пор Успел повидать их сам. Этому даже разрешили использовать свое жалкое оружие, но бой закончился почти сразу. Глин зажал уши, чтобы не слышать смачного хруста драконьих челюстей и злорадного рева толпы. Вечером он слегка вздремнул, но сон был наполнен кошмарами и смертью, и проснуться было облегчением. Беда уже сидела на краю площадки, там же, где вчера. С горных вершин задувал ледяной ветер, так что даже жар от медной чешуи казался приятным. — Привет! — заметив, что он не спит, беда тут же затараторила Ну ты молодец! Хотя я толком и не поняла, что ты сделал. Смотрела на тех наверху и вдруг на тебе! — Да ты еще страшнее меня, оказывается! Думала, таких не бывает, а вон что! — Нет, можешь не рассказывать, я понимаю. Вдруг придется драться со мной. Даже наверняка придется. Ну и страху я натерпелась. Поняла, каково сидеть тут и смотреть, как я убиваю других. А тут сама сижу и думаю. А вдруг и меня так? Но все равно ты молодец. Может, хоть намекнешь? Хотя не обязан, конечно. Погоди, — поморщился он, виновато вздыхая. — Это вообще не я, понимаешь? Не я. Не делал я этого. Не убивал Фьорда. Она сердито фыркнула, выдув из ноздрей сноп огня. — Ладно, ладно, понимаю. Так и думала, что не скажешь. У меня тоже есть секреты. — Да нет, я серьезно, — вскипел Глин. — Это сама Пурпур, не иначе. Хотела, чтобы я победил. Все отвлеклись, вот она и... Беда недоверчиво прищурилась. — Не припоминаю за ней такого. Хотя кто ее знает? Плутовка та еще, не то что она задумчиво сжимала и разжимала когти у нее в сокровищнице чего -то только не припасено а что солнышко вспомнил Глин. он поморщился от боли в исцарапанной спине и помятой шее ты ее не видела ах да совсем забыла в синих глазах беды сверкнул хитрый огонек расскажу где она если сделаешь для меня кое что взамен а иначе не расскажу он снова поморщился пытаясь размять крылья Но они плохо слушались и болели все больше. Кровь засохла между чешуйками, мешая двигаться. — Зачем это? — Я и так тебе помогу. — Ну, хорошо, поглядим. Но имей в виду, это не так просто, и тебе может попасть. А уж мне-то точно, если узнает ее величество. — Ну и пускай, — вздохнул Глин. — Мне хуже не будет. — Так что насчет солнышка? Как она? Беда мрачно хмыкнула. — А что ей будет? — ни царапинки. — Ест с королевского стола, сюсюкает с гвардейцами. Смотреть противно, если уж честно. — Такая уж она есть, — с облегчением вздохнул он. — Дружит со всеми. — И что ты от меня хочешь? — Меня не пускают смотреть, — взвилась она. — Завтра все будут на арене, все королевство, кроме меня одной. — Так нечестно! — Почему? — спросил Глин с упавшим сердцем. Какую еще пакость затеяла эта сумасбродка? Что там будет? Даже не знаю. Вроде какой-то суд или разбирательство, скучище, в общем. Но почему мне нельзя? Нет, обычно меня на такое силком не затащишь. Но теперь... Хотя слушать все эти разговоры о законах все равно, что выковыривать овечью шерсть из зубов. Одни церемонии, а приговор всегда один и тот же. Невиновных у нее не бывает. Кречет, — сообразил Глин. Это ее должны судить, Пур — Пурпур говорила. — Кто бы ни был, я хочу посмотреть, — упрямо сказала беда. — Если как-нибудь спрятаться здесь, за тобой? Глина глянулся по сторонам. Скала справа до сих пор пуста, а слева спит ледяной дракон. Можно встать на самом краю площадки и поднять крылья, тогда ду никто снизу не разглядит. Он снова попробовал потянуться и скривился от боли. Железные зажимы заставляли израненные крылья выгибаться, причиняя страшную боль. — Извини, — сказал он, — то есть я попробую. Жаль, только не могу расправить крылья пошире, чтобы тебя загородить. — Ну-ка покажи, — нахмурилась она. Дракончик пригнулся, выставляя спину. Беда ахнула. — Неужели так паршиво? — хмыкнул он. Кречет учила, что раны закаляют. — Не впервой заживет. Беда покачала головой. — У ледяных особенные когти. Они ими цепляются за лед, — объяснила она. — Каждая царапина как четыре простых, понял? — Угу, — кивнул Глин и добавил. — Когда ты рядом, легче. — Правда? — Ну, из-за тепла, — пояснил он, отчего-то смутившись. — Тут ветер такой. — Не знаю, как тебе помочь. Она придвинулась ближе. — Так лучше? — Он вдруг вспомнил отравленную пещеру и яд, разъедавший кожу. — Я вот думаю, что если помазать царапины грязью? — О, конечно! — радостно воскликнула она, срываясь с места. — Сейчас принесу, погоди! — ха Погоди! — фыркнул Глин. — Как будто я могу пойти прогуляться. Он подобрал крылья и скорчился, спасаясь от ветра, но без согревающего жара беды дрожал все сильнее. Наконец, когда луны уже стояли высоко в небе, она спустилась кругами на каменную площадку, держа в лапах большой каменный котел с густой бурой грязью. — Где ты столько набрала? — удивился Глин. Небесная кивнула на дальний угол королевского дворца, где в лунном свете виднелись отблески падающей воды. — Там водопад, из которого вытекает алмазная река, — пояснила она. — И течет до самого моря. — Так говорят, сама нигде не была, всю жизнь здесь. Она погрузила лапу в котел, и грязь забурлила, исходя паром. Глин покачал головой. — Почему? Ты тут самая сильная, а значит, можешь бывать везде, где хочешь. — Я никогда не ослушаюсь ее величества, — нахмурилась она. — Моя мать попробовала и лишилась жизни. У Глина вдруг мелькнула интересная мысль, но обдумывать ее в торопях не хотелось. — И потом мне нужно каждый день есть черные камни, — продолжала беда. — Иначе не выжить. Только королева может их достать. — Какие еще камни? — она дернула хвостом. — Это из-за лишнего огня, который во мне. Если бы не ее величество, я бы давно умерла. — А ты пробовала их не есть. Один раз еще совсем маленькой. Беда смущенно поковыряла лапой пол. Разозлилась, что мне не рассказывают про родителей, и решила убежать. Вот и перестала, чтобы проверить, что будет. Ну и заболела. Едва выжила. — Понятно, — протянул Глин. История с виду гладкая, но если присмотреться, чешуйка к чешуйке прилегает слабовато. Уж слишком кстати пришли все эти камни. С другой стороны, кто их знает, этих небесных? — Потому ты и не свергнешь ее с трона, — спросил он. — Ты же сильнее, всякому ясно. Беда возмущенно зашипела, изогнув шею, — и замахнувшись хвостом. — Это еще зачем? Что за дурацкие мысли? Прекрати сейчас же и давай сюда спину! Повернувшись, дракончик нагнулся и расправил крылья насколько мог. Как же она станет накладывать грязь своими раскаленными лапами? Едва он успел это подумать, как беда подхватила котел и вывалила почти кипящее содержимое ему на спину. у у Он изо всех сил сжал зубы, чтобы не заорать во весь голос. — Это было, как огненная атака кречет, однако уже через мгновение жар стало можно терпеть, и грязь начала впитываться в раны и царапины, облегчая боль. Дорог бы он отдал в пещерах за такое лечение после боевых тренировок. «Ну вот, так-то лучше», — удовлетворенно заметила Небесная. Глин повел плечами, ощущая свободу и новую силу в мышцах. «Ого!» и всем земляным помогает. — Конечно. Как ты можешь об этом не знать? — А другим драконам? — спросил он, вспомнив о друзьях. — Не думаю. Беда покрутила носом. — Не слыхала, чтобы кто-то пробовал. Это было бы странно. Да и какой небесный полезет в грязь. Фу! — Ты просто не понимаешь. Это же лучше всего на свете. Ну, после полета разве что. И, и еды. Как есть хочется. «Теперь мне всю ночь туда-сюда летать!» — вздохнула она. «Да нет, что ты, я просто так!» — смутился Глин. «Это не обязательно!» Но беда уже упорхнула со скалы. Дракончик уселся, обернувшись хвостом, и погрузился в размышление Мелькнувшая у него мысль отлично объясняла, почему беде запретили смотреть на суд. Еще в пещере королева Пурпур обмолвилась, что кречет, нарушила какой-то приказ. А если еще вспомнить шрамы от ожогов на лапах, вообще-то не так уж трудно поверить, что Кречет могла попытаться убить собственного детеныша, особенно если с ним было что-то не так. Беда считает, что мать ее убита. Интересно, как она поведет себя, когда узнает правду?